Глава десятая. Разрешающие все сомнения, если таковые имели место, касательно бескорыстия мистера Джиндля. Есть в Лондоне немало старых гостиниц. Они служили приютом для прославленных карет в те дни, когда кареты совершали свои путешествия более торжественно и более степенно, чем в наше время. Теперь эти гостиницы пришли в упадок и служат лишь для остановок и погрузки прибывающих из провинции возов. Читатель чётно искал бы один из этих старинных заезжих дворов среди золотых крестов, быков и пастей, которые вздымают свои величественные фасады на парадных улицах Лондона, чтобы натолкнуться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 На нем был полосатый жилет с синими стеклянными пуговицами и черно-калинкоровые нарукавники, серые штаны и гамаши. Ярко-красный платок, завязанный небрежно и неискусно, обвивал его шею, а старая белая шляпа была беззаботно сдвинута на бекрень. Перед ним выстроились два ряда сапог. Один ряд чистый, другой грязный, и, пополняя первый ряд,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 Несколько двуколок и дорожных карет были загнаны в маленькие сараи под навесом, а тяжелый топот ломовой лошади и звяканье цепи, время от времени доносившиеся из дальнего конца двора, возвещали каждому интересующемуся этим вопросом, что именно в той стороне находится конюшня. Если мы добавим, что несколько парней в рабочих блузах спали на громоздких тюках, мешках с шерстью и тому подобных предметов, валявшихся на кучах соломы, мы с достаточной полнотой изобразим общий вид двора гостиницы «Белый олень» на Хай-стрит в Поро, в то утро, о котором идет речь. Громкий звон колокольчика вызвал на верхнюю галерею кокетливую горничную, которая, постучав в дверь одной из комнат,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 и ощутился в присутствии леди и джентльмена, сидевших за завтраком. Услужливо расставив сапоги джентльмена справа и слева от него, а башмаки справа и слева от леди, он попятился к двери. Коридорные, сказал джентльмен, сэр, отозвался Сэм, закрывая дверь и придерживая рукой дверную ручку. Не знаете ли вы, как это называется, доктор Скоманс? Да, сэр.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 — Да и хозяева их тоже, прокторы, прямо для Олд Бейли без промаха. — Что они там делают? — осведомился джентльмен. — Делают. Вас, сэр, обделают. А бывает и похуже. Такое вбивают в головы старым джентльменам, что и не снилось. Мой отец кучер, овдовел, а тучный, с какой стороны не подойти, до чего тучный. Умерла его хозяйка и оставила ему четыреста фунтов». Вот он и пошел в Комманс посоветоваться с законником и выправить капитал, расфронтился, сапоги с отворотами, букет в петлице, широкополые шляпы, зеленый шарф, совсем джентльмен, проходит под аркой и думает, куда бы ему поместить денежки. Тут подскакивает за зывало, хватается за шляпу. — Лицензия, сэр, лицензия? — Что это такое? — спрашивает отец. — Лицензия, сэр, — отвечает тот. — Какая такая лицензия?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 — Идти за лицензией, прелестнейший ангел! Предупредить в церкви, назвать вас завтра своей, — ответил мистер Джингль, пожимая руку тетушки. — Лицензия! — краснее сказала Рэйчел. — Лицензия! — повторил мистер Джингль. — Вмиг за лицензией помчусь, вмиг телебом я возвращусь. — Как вы стремительны! — сказала Рэйчел.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 — Как бы брат не нашел нас, — сказала Рэчел. — Найти вздор! Совершенно сбит крушением. Кроме того, тысяча предосторожностей. Дорожная карета брошена. Пешком наняли городскую, доставленную в бору Последнее место, куда заглянет. Ха-ха! Блестящая идея! — Не уходите надолго, — нежно сказала старая дева, когда мистер Джингль напялил на себя свою измятую шляпу. — Уйти надолго?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 о вероломстве наших ближних, а посему мы не будем распутывать клубок мыслей мистера Джингля, направившего свои стопы к доктору Скомманс. Для наших целей вполне достаточно, если мы сообщим, что, избежав западни драконов в белых фартуках, охраняющих вход в эту заколдованную обитель, он благополучно добрался до кабинета генерального викария и, получив В высшей степени лесное послание на пергаменте от архиепископа Кентерберийского с наилучшими пожеланиями своим верным и возлюбленным Альфреду Джинглю и Рэчел Уоррль заботливо спрятал магический документ в карман и с торжеством направил свои стопы обратно в Бору. Он был еще на пути к белому оленю, когда два толстых джентльмена и один тощий вошли во двор и оглядывались по сторонам в поисках заслуживающего доверия человека, у которого можно было бы навести некоторые справки. Случилось так, что в этот самый момент мистер Сэмюэл Уэллер наводил блеск на цветные отвороты сапог, являвшихся личной собственностью фермера, который после утомительных занятий на рынке Боро подкреплялся легким завтраком состоявшим из двух-трех фунтов холодного розбифа и одной-двух кружек портера. Именно к мистеру Сэмюэлу Уэллеру примехонько подошел тощий джентльмен. — Друг мой! — начал тощий джентльмен. — Он, видно, любит получать советы на даровщинку, — подумал Сэм, иначе он не воспылал бы любовью ко мне. Но вслух он сказал только, — Что угодно, сэр, друг мой! Миролюбивым тоном заговорил тощий джентльмен. — Много у вас в гостинице сейчас постояльцев? — Дело, небось, по горло, а? Сэм кратко посмотрел на вопрошавшего. Это был маленький, сухопарый человек со смуглым, высохшим лицом и беспокойными черными глазками, которые все время подмигивали и поблескивали по обеим сторонам пытливого носика, словно вели с этим органом вечную игру в прятки. Он был одет в черное, ботинки блестели у него так же, как и глаза, на нем была белоснежная рубашка с брыжами и узкий белый галстук. Из кармана для часов спускалась золотая цепочка с печатками, черные лайковые перчатки он снял и держал в руках. Разговаривая, он засовывал руку под фалды фрака с видом человека, который привык задавать труднейшие вопросы. — Дело по горлу, а? — спросил маленький человек. — Да ничего себе, сэр! — ответил Сэм. — В трубу не вылетим, да и капиталы не сколотим. Едим вареную баранину без каперсов, а дадут жаркое, а хрени не думаем. Э, э да вы шутник! — сказал маленький человек. — У меня старший брат страдал этой болезнью, — заметил Сэм. — Может, она прилипчива? Мы, бывало, часто спали вместе. — — Занятный у вас старый дом, — продолжал маленький человек, озираясь по сторонам. — Пришли вы нам весточку о вашем прибытии, мы бы его отремонтировали, — ответил невозмутимый Сэм. Казалось, маленький человек был сбит с толку такими репликами, и между ним и двумя толстыми джентльменами состоялось краткое совещание. В заключение этого совещания маленький человек Взял понюшку табаку из продолговатой серебряной табакерки и, видимо, собирался возобновить разговор, но тут в дело вмешался один из толстых джентльменов, который, помимо благодушной физиономии, обладал еще парою очков и парою черных гетер. — Дело вот в чем, — сказал благодушный джентльмен. — Вот этот мой друг, — он указал на другого толстого джентльмена, — даст вам полгиней если вы ответите на два-три. «Ну, — Ну-ну, уважаемый сэр, уважаемый сэр, — перебил маленький человек. — Прошу покорно, уважаемый сэр. В делах такого рода нужно в первую очередь соблюдать следующий принцип. Если вы передаете дело в профессиональные руки, вы никоим образом не должны вмешиваться в процесс его ведения. Вы должны оказывать ему полное доверие. В самом деле, мистер, — он повернулся к другому толстому джентльмену и добавил, Я забыл фамилию вашего друга. Пиквик подсказал мистер Уордл, ибо это был никто иной, как сей жизнерадостный джентльмен. Ах, Пиквик, в самом деле, мистер Пиквик, уважаемый сэр, извините меня. Я буду счастлив выслушать любое ваше приватное указание, которое вы выскажете. Но согласитесь, что не подобает вам вмешиваться в порученное мне дело и вдобавок выставлять такой аргумент, как предложение полугиней. В самом деле, уважаемый сэр, в самом деле... И маленький человек взял солидную панюшку табаку и принял весьма глубокомысленный вид. — Сэр, единственное мое желание, — сказал мистер Пиквик, — как можно скорее покончить с этим весьма неприятным делом. — Совершенно верно, совершенно верно, — заметил маленький человек. — И с этой целью, — продолжал мистер Пиквик, — Я воспользовался аргументом, который, как вы подсказываете мне, мое знание людей является наиболее убедительным во всех случаях жизни. «Правильно», — заговорил маленький человек, — «прекрасно, прекрасно, но вам следовало бы намекнуть об этом мне». «Уважаемый сэр, я немало не сомневаюсь в том, что вы можете не знать, какое беспредельное доверие надлежит оказывать человеку нашей профессии». Если необходимо в данном случае сослаться на авторитет, то разрешите мне, уважаемый сэр, напомнить вам небезызвестный казус у Барнуэлла. — Не тревожьте Джорджа Барнуэлла, — перебил Сэм, с недоумением прислушивающийся к этому краткому диалогу. — Все знают, какой это был казус, но мое мнение, заметьте, что молодая женщина заслужила виселицу куда больше, чем он. Ну да все это не туда, ни сюда. Вы хотите дать мне полгенеи? Отлично. Я согласен, лучше я не могу ответить. Не так ли, сэр? Мистер Пиквик улыбнулся. А следующий вопрос вот какой. Какого дьявола вам от меня нужно? Как сказал человек, когда ему явилось привидение. Мы хотим знать, начал мистер Уордл. «Э, -э, э, нет, уважаемый, сэр, уважаемый, сэр, перебил деловой маленький человек. Мистер Уордл пожал плечами и умолк. Мы хотим знать,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 Есть у нас пара Батфорд в тринадцатом. Есть у нас две пары полусапог в торговом. Есть у нас эти вот сапоги с цветными отворотами в комнатке за буфетной, Да еще пять пар с отворотами в столовой. — И это все? — спросил маленький человек. — Постойте-ка минутку, — добавил Сэм, вдруг припомнив. — Да, есть у нас к тому же пара веллингтонских сапог, изрядно поношенных, и пара дамских башмаков в номере пятом. Какие это башмаки! Быстро осведомился Уордль, который также, как и мистер Пиквик, был приведен в недоумение своеобразным перечнем приезжих. Провинциальные работы, ответил Сэм. Есть на них фамилия сапожника Браун. Откуда? Из Магалтона. Это они! воскликнул Уордль. Клянусь небом, мы их нашли! Сказал Сэм. Велингтоновские пошли в докторс комманс. Что вы, сказал маленький человек. Ну да, за лицензии. Мы подоспели как раз вовремя, воскликнул Уордль. Проводите нас в ее комнату. Нельзя терять ни секунды. Умоляю вас, уважаемый сэр, умоляю вас, перебил маленький человек. Будьте осторожны. Он достал из кармана красный шелковый кошелек и извлекая суверен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 Старая дева пронзительно взвизгнула и, упав на стул, закрыла лицо руками. Мистер Джингл скомкал бумагу и сунул в карман. Непрошеные гости вышли на середину комнаты. Вы отъявленный негодяй! вот вы кто? задыхаясь от гнева, вскричал Уордл. Уважаемый, сэр, вмешался маленький человек, кладя шляпу на стол. Умоляю, будьте благоразумны, умоляю! Оскорбление личности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 «Вы, негодяй, спрашиваете, кто он такой?» — вмешался Уордль. «Это мой поверенный мистер Перкер из Грейс-Инна. Перкер, я этого молодца буду преследовать по закону. Подам в суд! Я его... я... я... я его уничтожу!» «А тебе, Рэйчел!» — продолжал мистер Уордль, резко повернувшись к сестре. «Тебе в твои годы следовало бы быть умнее!» — Как это тебе взбрело в голову бежать с бродягой, опозорить семью и обречь себя на несчастье? Надевай шляпу и домой. Сейчас же наймите карету и принесите счет этой леди. Слышите? Слышите? — Слушаю, сэр, — отозвался Сэм, явившийся в ответ на неистовый звонок у Уорля, с быстротой, которая показалась бы чудесной всякому, кто не знал, что в продолжение этой беседы глаз Сэма не отрывался от замочной скважины. — Надевай шляпу! — повторил Уордл. Не слушайтесь! — вмешался Джингль. — Покиньте эту комнату, сэр! Вам здесь делать нечего! Леди вправе распоряжаться собой! Ей больше двадцати одного года! — Больше двадцати одного года! — презрительно воскликнул Уордл. Больше сорока одного! — Неправда! — завопила в ответ незамужняя тетушка. — тетушка!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 Принесите ведро, да окатите ее хорошенько. Это ей пойдет на пользу, она получит по заслугам. — Фу, вы изверг! — воскликнула сердобольная хозяйка. — Ах, бедняжка! И восклицай на все лады. — Ну вот, вот, милочка, выпейте немножко, это поможет вам. Не нужно так расстраиваться. Вы умница! И так далее, и так далее. Хозяйка с помощью горничной начала смачивать уксусом лоб, похлопывать по рукам, щекотать в носу и расшнуровывать кассет незамужней тетушки, не забывая и обо всех прочих успокоительных средствах, какие обычно применяют сострадательные особы женского пола по отношению к леди, старающимся взвинтить себя до истерики. — Карета подана, сэр! — доложил Сэм, появляясь в дверях. — Идемте! — крикнул Уордль. — Я несу ее вниз. При этом предложении. Истерика возобновилась с удвоенной силой. Хозяйка готова была выступить с самым энергическим протестом против такого образа действий и уже осведомилась с негодованием у мистера Уоррля, не мнит ли он себя творцом вселенной, как вдруг в дело вмешался мистер Джингль. — Коридорный, ступайте за полисменом, — сказал он. — Постойте, постойте, — воскликнул маленький мистер Перкер. — Взвесьте, сэр, взвесьте. Нечего мне взвешивать, — возразил Джингль. — Она сама себе госпожа. Посмотрим, кто посмеет ее увести, если она этого не желает. — Я не хочу, чтобы меня уводили, — пробормотала незамужняя тетушка. — Я этого не желаю. Снова отчаянный припадок. — Уважаемый сэр, — сказал в полголоса маленький человек, отводя в сторону мистера Уордля и мистера Пиквих.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 — Какого рода компромисс смогли бы вы посоветовать? — осведомился мистер Пиквик. — Видите ли, уважаемый сэр, наш друг очутился в неприятном положении, весьма неприятном. Нам придется пойти на некоторые денежные жертвы. — Пойду на любые, только бы не допустить такого позора, и только бы эта глупая женщина не сделала себя несчастной на всю жизнь, — заявил Уордль. — Думаю, что дело можно уладить, — сказал суетливый человечек. Мистер Джингл, не угодно ли вам на секунду пройти вместе с нами в другую комнату? Мистер Джингл согласился, и квартет перешел в свободную комнату. Нос, «Ну сэр, начал маленький человек, старательно прикрыв за собой дверь. Неужели не найдется способа уладить это дело? Пожалуйста, сюда, сэр, на одну секунду к этому окну, сэр, где нам двоим никто не помешает. — Сюда, сэр, сюда, умоляю вас, присядьте, сэр. Ну — уважаемый сэр, говоря между нами. — Мы с вами прекрасно знаем, уважаемый сэр, что вы бежали с этой леди, польстившись на ее деньги. — Не хмурьтесь, сэр, не хмурьтесь. Я говорю между нами, мы с вами это знаем. Мы оба люди бывалые, и нам прекрасно известно, что наши друзья здесь присутствующие не а... — Лицо мистера Джингля... Постепенно прояснилось, и он даже слегка подмигнул левым глазом. «Отлично, отлично!» — продолжал маленький человек, заметив произведённое им впечатление. «А теперь запомните следующее. За исключением нескольких сот фунтов, у этой леди нет ничего или почти ничего до смерти её матери. Милейшая пожилая леди, уважаемый сэр, она стара!» Кратко, но выразительно вставил мистер Джингл. Пожалуй, — Кашленов сказал законовед. — Вы правы, уважаемый сэр, она довольно стара, но происходит она из древнего рода, уважаемый сэр. Древнего в любом смысле этого слова. Основатель рода прибыл в Кент, когда Юлий Цезарь вторгался в Британию, и с той поры только один член рода не дожил до 85 лет, да и то потому, что был обезглавлен одним из Генрихов. — В настоящее время, уважаемый сэр, пожилой леди еще нет семидесяти трех лет. Маленький человек приостановился и взял понюшку-дабагу. — Дальше! — воскликнул мистер Джингль. — А дальше, уважаемый сэр, не понюхаете? — А тем лучше. Разорительная привычка. И так, уважаемый сэр, вы красивый молодой человек, светский человек. Вы могли бы создать себе положение, будь у вас деньги, а? — Дальше! — повторил мистер Джингль. Вы меня понимаете? Не совсем. Не находите ли вы, уважаемый сэр, я поясню вам. Не думаете ли вы, что пятьдесят фунтов и свобода более соблазнительны, чем мисс Уордль и ожидания? Не пройдет. Не возьму и вдвое больше, сказал мистер Джингли, вставая. Ну-ну, уважаемый сэр, запротестовал маленький юрист, удерживая его за пуговицу. Пятьдесят фунтов, кругленькая сумма. Человек с вашими способностями — В одну секунду ее утроит, поверьте мне. — Многое можно сделать с пятьюдесятью фунтами, уважаемый сэр. — Еще больше. — Со ста пятьюдесятью холодно, — возразил Джингль. — Отлично, уважаемый сэр. Не стоит тратить время на такие пустяки, — произнес маленький человек. — Скажем, семьдесят. — Не пойдет, — сказал мистер Джингль. — Не уходите, уважаемый сэр, умоляю. — Не спешите, — сказал маленький человек. — Восемьдесят. — Идет? — Я сейчас же выпишу чек. — Не пойдет, — повторил мистер Джингль. — Отлично, уважаемый сэр. — Отлично, — продолжал маленький человек, все еще удерживая его. — Скажите мне точно. — Сколько вы хотите? — Дорогое предприятие, — сказал мистер Джингль. — Деньги из кармана, почтовой лошади девять фунтов, лицензии три, уже двенадцать. Отступных сто сто двенадцать задета честь. — — Потеряна леди? — Да, уважаемый сэр, конечно, — глубокомысленно подтвердил маленький человек. — О последних двух пунктах можно и не упоминать. Так что двенадцать, ну, скажем, сто идет. — И двадцать, — сказал мистер Джингл. Довольно, довольно. — Я вам выпишу чек, — сказал маленький человек, и для этой цели присел к столу. — Его оплатят послезавтра, а мы, тем временем, можем увезти леди, — добавил он, бросив взгляд в сторону мистера Уордля. Тот сердито кивнул головой. «Сто — Сто, — сказал маленький джентльмен. — И двадцать, — сказал мистер Джингль. — Уважаемый сэр, — запротестовал маленький джентльмен. — Дайте ему, — вмешался мистер Уордль, — и пусть убирается. Чек был выписан маленьким джентльменом и спрятан в карман мистером Джинглем. — А теперь убирайтесь отсюда! — сказал мистер Уоррль, поднимаясь с места. — Уважаемый сэр! — снова повторил маленький человек. — И помните, — продолжал мистер Уоррль, — ничто в мире, даже забота о семье, не заставило бы меня пойти на этот компромисс, не будь я уверен в том, что в ту минуту, когда у вас в кармане очутятся деньги, Вы попадете черту в лапы, пожалуй, еще быстрее, чем без денег. — Уважаемый сэр, — снова повторил маленький человек. — Успокойтесь, Перкер, — отозвался Уордль. Убирайтесь вон, сэр. — Немедленно в путь, — ответил неведавший стыда Джингль. — Бай-бай, Пиквик. Если бы какой-нибудь беспристрастный зритель мог наблюдать в конце этой беседы физиономию прославленного мужа, чье имя украшает заглавный лист этого произведения, он, несомненно, преисполнился бы изумлением, видя, что огонь негодования, сверкавший в его глазах, не расплавил стекол его очков. Так величественен был его гнев. Ноздри его раздулись, и кулаки невольно сжались, когда он услышал, что негодяй обращается к нему. Но он снова сдержался. Он не испепелил его. — Вот она! — продолжал закоснелый злодей, швыряя лицензию к ногам мистера Пиквика. — Замените имя! Отвезите домой, леди! пригодится тапи. Мистер Пиквик был философ. Но, в конце концов, философ и те же люди, только в доспехах. Стрела попала в цель, проникла сквозь его философическую броню в самое сердце. Припадки бешенства. Он швырнул в пространство чернильницу и ринулся вслед за ней. Но мистер Джингли исчез, а мистер Пиквик очутился в объятиях Сэма. Эх, ма, сказал этот оригинальный слуга. Видно, в ваших краях, сэр, мебель дешевые. Самопишущие чернила расписались за вас на стенке. Успокойтесь, сэр, что толку гнаться за человеком, которому повезло и который тем временем уже убрался на другой конец сбора. Ум мистера Пиквика, как у всех истинно великих людей, был открыт голосу убеждения. Выводы у него были быстрые и твердые. Ему достаточно было секунды размышления, чтобы убедиться в бессилии своей ярости. Его гнев угас так же быстро, как вспыхнул. Мистер Пиквик перевел дух и благосклонным взглядом окинул своих друзей. Говорить ли о жалобах и стенаниях, раздавшихся после того, как мисс Уорль увидела, что покинута неверным джинглем? Извлекать ли на свет мастерское изображение этой душу раздирающей сцены, сделанная мистером Пиквиком. Перед нами его записная книжка, которая орошена слезами, вызванными человеколюбием и сочувствием. Одно слово, и она в руках наборщика. Но нет. Вооружимся стойкостью. Не будем терзать сердце читателя изображением таких страданий. Медленно и грустно Два друга и покинутая леди совершали на следующий день обратный путь в громоздкой магольтонской карете. Мрачно спустились тусклые и хмурые тени летней ночи, когда они вернулись в Динглиделла и остановились у ворот Мэннерфарм.